Глава 11, где открывается путь в подземелья. Девица, умывшись, причесавшись, весьма похорошела. И Чарльз не мог отделаться от мысли, что именно такой и должна быть его жена: аккуратной, миловидной, с бледной кожей, никогда-то не знавшей солнца. со светлыми волосами, убранными в аккуратную причёску. Шея длинная, черты лица тонкие и изящные. Переодень её в подходящее платье, добавь шляпку драгоценности, и никто-то не скажет, что девица провинциалка. Милли, платье мне исправишь. Осторожнее, тихо сказал Эдди, перекладывая какие-то шестерёнки. На верстаке лежало нечто Больше напоминавшие разобранные часы. Правда, какие-то нисуразно длинные, будто содержимое их растянули змеёю, скрепив для надёжности проволоками. Извини, ты так смотришь на эту девицу, что у меня по неволе закрадываются нехорошие мысли. Иди подцепил пинцетом крохотную шестерёнку и поднёс к самому носу. Вишь, заржавела. Я не собираюсь Чарльз почувствовал, что краснеет. Она хорошенькая, согласился Эдди. Это ничего не значит. Ладно, коли так. Но она хорошенькая. И что? Ничего. Просто, знаешь, читал я когда-то, будто в Африке, ты бывал в Африке? Нет. И я вот нет. Но там львы водятся, и тигры. Тигры в Индии водятся. Один хрен. Главное, что когда идут на них охотиться, то не бегают по всем джунглям, а берут овцу и на верёвочку привязывают, или там козу, а сами рядом где-нибудь устраиваются с ружьём. Думаешь, Чарли покосился на молли, которая устроилась в уголке и расстелив на коленях кусок ткани, что-то старательно из неё складывала. Не нравится она мне. Поделился Эдди. Слишком уж хорошенькая. Слабый аргумент. Не скажи. Вот смотри. Ты собрал девиц, скажем, десятка два или три, но думаю, что их куда больше. Часть из борделя и часть не совсем, чтобы из борделя, но точно от невинности далёких. И часть опять же девиц воистину невинных, а заодно уж воспитанных и собою милых. Думаешь, много таких? Милль забилась в другой угол, откуда и наблюдала за Молли, всем видом показывая, что вовсе этойкой госте ей не рада. Немного вынужден был согласиться Чарльз. Вот и я о том, и ещё о другом. Если всех их охраняют, то кого будут охранять тщательнее? И опять же, у кого будет больше шансов выбраться на улицу, у той, которая на улице этой выросла? Или той, что видела ее только через окошко? Шестеренка встала точно на место. У нее были карты. Ну да, именно этого и достаточно, чтобы выбраться. Карты. Ты когда-нибудь пробовал куда-нибудь попасть, используя только карту? Эдди глянул из-под лобья. Особенно, если ты трепетная девица в бегах. Тем паче, от чего ей было бежать? От чтения книжек? «То есть ты ей не веришь?» «Не на медяк!» «Она не лгала!» «Это Чарльз мог сказать совершенно точно!» «Ты как маленький! Лгать вовсе даже не обязательно!» «Да и в чем она солгала?» «Побег? Был! Устроили! Дом? Тоже был!» «И книга эта, думаю, имеется!» «Нет, тут она не лгала! Интересно другое!» «Что? Для кого на самом деле эта овца предназначалась?» Он провёл пальцами по механизму, и шестерёнки слабо задрожали. "Думаешь, про это место мало кто знает. Да и не той важности я человек, чтобы за мной подобную красотку отправлять. Ты уж извини его все по местным меркам". И щёлкнул пальцами. "В общем, не про нас она. Мы тут случайно встретились. И будь уверен, очень скоро она найдёт способ от нас избавиться. А что делать?" приглядывать, а заодно и дья склабился, регулятся вниз. Раз уж у неё карты имеются. Мысль Чарльзу понравилась. Воняло в тоннелях, воняло, как в тоннелях, куда спускались сточные воды, смешавшись с подземной рекой. К реке мы вышли не сразу. Сперва Молли причитала и даже слезу пустила, жалуясь на то, до чего она устала и просто вот категорически не способна и шагу сделать. "Я понесу", сказал Эдди и подмигнул. "Заодно познакомимся поближе". "Знакомиться поближе?" Молли почему-то не захотела. Отчего я окончательно уверилась, что она стерва и дура, а заодно вздохнула с облегчением. «Братец у меня, конечно, толковый, но мало ли. Хорошенькие девицы, а не поопаснее иных ганфайтеров будут». Ну и пошли. Сперва к лавке, которая оказалась запертую, но для Эдди сие проблемы не было. После по тайному ходу вниз и еще ниже. Чарли даже показал камеру, в которой девица томилась. Ну, ничего так, чисто, сухо и даже не сказать, чтобы тесно». Самое оно, чтобы спасения ожидать. Эдди в этой камере на стенах угольком две полоски нарисовал, после ещё одну и кружок внизу. Кому надо, поймут, сказал он, вытерев свои грязные руки о трепё. Девица нахмурилась и губки выпятила, но в кои-то веки на неё кроме меня никто и не смотрел. И мы пошли вниз, и вниз, и лестница которая сперва была вполне себе приличной лестницей, со ступеньками почти ровными, хотя и крутыми, но чем дальше, тем круче они становились, а лестница сужалась, на ступеньках же появились трещины, и под ногами хрустело что-то, осыпалось, навевая нехорошие мысли о хрупкости окрестного камня. Впереди шёл Эдди, за ним Молли, а за ней я. И готова поклясться, что в голове этой стервочки бродили не самые добрые мысли. Пару раз она оборачивалась, и взгляд её делался призадумчивым. Вот аккурат будто думала, где с подручнее наши трупы-то спрятать. Но я демонстративно держала руки на револьверах, да и Чарли подобрался. Подорастерял было её доверчивость. Так что чей труп пришлось бы прятать в случае чего, Это ещё подумать надо. Лестница вывела к реке. То есть сперва это казалось ручейком, тёмным и грязным, с трудом пробивающимся по узкому руслу. Причём русло это, выложенное красным кирпичом, выглядело довольно-таки пристойно. Стены тут расходились, и по обе стороны канала появлялись берега. Сперва узенькие, но они расширялись, как и ручейёк. Интересное место. Сказал Чарльз, оглядываясь. Свет газовых фонарей кое-как справлялся с окрестной темнотой. Это было построено лет 300 тому, сказала Молли, не скрывая чувства собственного превосходства. Первопоселенцами, которые сумели договориться с союзом племён. Среди поселенцев были подгорники, и они-то проводили разведку. Мне опять захотелось треснуть эту слишком уж умную потемечку. «Здесь недалеко находится древний город». «Еще один!» — не выдержала я. «Еще?» — она обернулась, удостоив меня взглядом. Хотя ничего-то доброго в этом взгляде не виделось. «Там?» — я махнула рукой. «Тоже город есть, древний. Мертвый? Слышала?» — отец рассказывал. Однако он был уверен, что мёртвые города явление исключительное, это следы древней цивилизации, которая исчезла задолго до появления людей. Ну, как сказать, люди там тоже отметились, среди прочих. А этот город, хоть и древний, но был построен в относительно недавние времена, что-то около 1000 лет тому. Ну да, позавчера почитай. А с другой стороны, когда ушли драконы, Надо будет поинтересоваться при случае. Хотя не факт, что сами они знают, но поинтересоваться-то я могу. Его создали на месте, имевшем важное ритуальное значение для окрестных племён. Сперва, как отец полагал, возник храм или его слабое подобие. Почему подобие? Желание оттреснуть моль ли по башке никуда-то не подевалось. Но вот слушать её было интересно. Всякое интереснее, чем идти в тишине и гадать. Крысы там за поворотом шубуршат, или чего похоже. Речь о примитивных народах, сказала Моллис несходительно. Естественно, и верования у них были примитивными. Эдди что-то проворчал, благо неразборчиво. Они собирались вместе, чтобы вославить своих богов. Храм до сих пор открыт. Перебила я эту дуру через чур уж цивилизованную, пока она не наговорила чего совсем уж лишнего. "Это ненадолго", отмахнулась Молли. "Почему? Очевидно же, что религия в существующей ныне форме лишь дань прошлому с его мистическим мышлением и неспособностью познавать окружающий мир". Она приподняла юбки и зашагала бодрее. Ко всему религии и жрецы вносят существенный вклад в эксплуатацию магами простых людей, а это не может и дальше продолжаться. Новый мир требует новой веры в этого великого мастера, в идею. Голос Молли прокатился по тоннелю, породивший уродливое эхо. Обществом должна двигать идея, только она и способна объединить всех. Понятно, сказала я. А город? Ты сказала, что сперва был храм. Потом что? Потом Молли снова оглянулась, но я сделала самое идиотское выражение лица, на которое была только способна. Откуда мне, пришлой, о высоких идеях знать? Потом отец предполагал, что возникли некие правила, регулировавшие отношения племён, аналог нашего закона. Появилась торговля. Кто-то счел возможным поселиться, поставить мастерские. Город разрастался. Вонь почти унялась, а мы оказались в огромном тоннеле. Полукруглые своды поднимались высоко над нашими головами, смыкаясь где-то в темноте. Рядом шелестела вода, ластясь о каменное ложе русла. И камень же, гладкий и ровный, лежал вдоль берега. Время от времени... Из воды поднимались узорчатые столбики. Почему его оставили? Я остановилась, прислушиваясь к этому месту, которое, которое не было врождённым. Понятия не имею. Мольлю дёрнула плечиком. Может, просто стало неудобно под землёй? Нет, не в этом дело, или в этом. Пара тысяч лет и те, кто владеют миром, Брат Корхидона куда-то ушёл из города. Куда? Куда можно уйти, если окрестные земли поделены, если те, кто обитаются на этих землях, принадлежат драконам? За море, туда, где ныне Африка и старый свет, не думаю, что пересечь океан было просто и дракону, а уж дракону, который увёл с собой других и не только драконов. Я остановилась и осторожно коснулась руки Чарльза. «Нам надо туда», — сказала я шепотом. «Там нет ничего интересного», — Молли тоже услышала. «Уж поверьте, все, что было ценного, давно уже унесли. Этот город оставили еще до того, как пришли первые поселенцы». «Ты же другое говорила». «Я говорила, что они создали тоннели». «Так их и создали, воду искали и золото». Но окрестные горы пусты. Пустые подземелья самое оно, чтобы укрыться от тех, кто рождён для неба. А на город просто наткнулись. У отца были доклады первых, кто туда вошёл. Ничего особенного. Отец, правда, надеялся, что со временем ему удастся организовать экспедицию. Он даже музей хотел создать. Голосок молли сделался плаксивым. А теперь кому это надо? Мне надо. Мне надо туда, внутрь, в город, в который медленно пробирается подземная река. И не сомневаюсь, что городу этому досталось. Его должны были бы обжить, приспособить, использовать. Не спеши. Чарли нашёл мою руку. Всему своё время. Молли фыркнула, и я отвернулась. Дура. А главное, до да чего же бесит. Вон Она указала на реку. С другой стороны там остатки моста, не древнего, его делали позже, когда, в общем, отец полагал, что река как-то выходит в поту сторону гор, и что некоторые могут знают, в общем, используют, подсказал Эдди, вглядываясь в темноту. Именно, она выдохнула. Нам туда надо. Зачем? Затем Молле прикусила губу. Затем, что другим путём из города не выбраться, а дороги завтра перекроют для всех. Она мотнула головой. Мосты поднимут. Этого, этого не делали со дня основания, а теперь мне вспомнились горы и пропасть внизу, тонкие струны мостов, по которым летели поезда. Правдом, останется мачта для держабля. Но его охраняют, она стиснула кулачки. Поэтому вариантов на самом деле немного. Эддих ныкнул, а потом сгрёп эту красавицу за шкирку, поднял и тряхнул легонько. "Кто ты такая на самом деле?" поинтересовался он приласково. И вот не знаю, как молли, но у меня от этого вопроса мурашки по спине побежали, прямо колонными.